А потом наступило утро, и я потянулась в кровати, радуясь тому, что не только проснулась, были варианты, но еще и выспалась. Потому что этой ночью я стала свидетельницей искренней и горячей драконьей любви, и мою комнату штурмовали. Вернее, пробовали на крепость мою защиту несколько раз подряд. Поэтому приходилось просыпаться, чтобы тоже проверить ее на крепость, а заодно и усилить, добавляя спецэффекты для особо непонятливых. Из-за этого в закутке рядом с моей дверью несколько раз взорвалось, затем во все стороны потянуло едким дымом. Я постаралась. После этого прибежала распорядительница и пара дежурных магов, пытавшиеся навести порядок. А потом в дверь поскреблась Кай и спросила, все ли у меня в порядке. Потому что с девицей из Брегина, объединившейся с парой участниц из команды Ирдена, явно не было. «Ну вот что им от меня нужно?» позевывая, спросила я у Кай, заявив, что со мной все в полном порядке, только спать не дают. «Эти двое из Ирдена, они даже не среди наших противников на завтрашних боях». «Ума бы им побольше нужно», — рассерженным голосом произнесла Кай, «А то боги при рождении не додали». После чего она все таки отправилась спать. Я тоже. Но девицы без ума, дождавшись чернейшего часа ночи, вновь пошли на штурм. На этот раз двое в драконьем обличии попытались атаковать моё окно. Пролетая мимо, выдохнули в его сторону струи пламени, а еще одна, самая настырная, — Решила выковырнуть меня со стороны двери. Надо ли говорить, что у них ничего не получилось? А потом на улице случился разбор полетов, потому что дракониц заставили приземлиться, и я слышала громкие и возмущенные голоса как женские, так и мужские. Один из них, как мне казалось, принадлежал Роину Халдену, который обвинял безголовых девиц в нечестном поведении и нападении на участницу из четверки академии Скаймера. Тем временем я отбила очередную атаку со стороны двери, причем особо не пришлось стараться, потому что явилась Кай и тоже вмешалась. И снова дежурные маги, но на этот раз голоса их звучали куда более сурово. Я услышала, что девицам впаяли снятие баллов за их поведение, пригрозив, что если еще раз их увидят возле моей комнаты, то будет уже снятие всей команды с турнира. «Ну почему вы на ее стороне?» — вопил кто-то в коридоре. Она ведь человечка, и ей не место на драконьем турнире. Ее не должно здесь быть, поэтому мы пытались устранить несправедливость. Хотели, чтобы она это поняла и убралась туда, где ей самое место. Вместо этого организаторы устранили шум, и я снова попыталась заснуть, понимая, что выспаться мне не дадут. Ошибалась. Больше никто на меня и мою дверь с окнами не покушался. И я проспала все на свете. Зато проснулась в отличном настроении, готовая показать во время магического боя, кто такая Джойлин Грей. И почему ей, то есть мне, самое место на драконьем турнире. Затем в дверь ко мне поскреблась Кай. Когда я ее впустила, искренне поблагодарив за помощь, она спросила, хочу ли я позавтракать, потому что сама она проголодалась как демон после такой ночки. Да, еще пару минут, отозвалась я, натягивая черную форму скаймера, которую нам специально выдали на эти бои. Наш цвет темно-синий, чуть темнее, чем у Академии Неринга. Но администрация Скаймера справедливо рассудила, что таким образом наши команды могут путать, потому что мы будем сливаться в цветовой гамме. Но раз уж мы гости турнира, то нам и идти на попятную. Поэтому на бои у меня была черная форма с золотой надписью «Академия драконов Скаймера», которую я подсветила магии, особенно выделив слово «драконов». Пусть смотрят и делают выводы. Слушая Кай, она уже многое успела узнать и рассказывала мне о том, что у четверки из Брегина по итогам этой ночи отняли 20 пунктов, а учитывая, что за экзамен те набрали всего 15, то они вообще ушли в минус. Как и у Академии Ирдена, откуда были те две девицы, оставившие на стене женского общежития черные полосы от драконьего пламени. С их четверки вообще сняли целых 40 баллов, ведь девиц было двое, так что по 20 баллов с каждой. И они тоже ушли в минус, потому что первый экзамен написали так себе. В целом, мы можем с ними особо и не сражаться. Даже если мы проиграем, то все равно наберем больше баллов, чем они получили бы за победу. Но мы будем стараться, потому что по итогам двух сегодняшних состязаний, магических боев и личных поединков, к большой игре будут допущены только четыре команды». Вот что мне сказала Кай. И я покивала, сказав, что уже в курсе, и что нам всем придется серьезно постараться. «Потому что победить в Неринге и отправиться на турнир Десяти Островов должны две наши команды», — отозвалась я, вспомнив слова Роина. Если честно, в ресторации я к ним отнеслась как обычному трепу на эмоциях после первого экзамена. Но, судя по всему, остальные приняли всё всерьёз, потому что привыкли, что их слова не расходятся с делом. А потом мы с Кай вышли наружу. Я вдохнула теплый воздух Неринга, посмотрела на реющие над макушками деревья флаги, множество флагов не только Талмирана, но и всех участвующих академий. А затем встретила того, кого увидеть не ожидала. Думала, что будет совсем другой капитан, мой собственный но увидела своего неожиданного союзника по ночной вылазке к лаборатории Соргина. Роэн Халден стоял рядом с крыльцом женского общежития, и, судя по его равнодушному лицу, с которым он внимал знаком женского внимания, он ждал. Как оказалось, нас, Скай. «Ну же, подойди к нему», — улыбнувшись, произнесла подруга. «Зачем мне это делать?» — растерялась я. «Пошли вместе». «Он вообще-то ждет именно тебя». «Почему не тебя?» «А зачем я ему сдалась?» усмехнулась Кай, и я не нашла, что ей возразить. «Ты права», — сказала ей. «Мне стоит поблагодарить его за вмешательство и помощь». И я пошла, теряясь в догадках, почему капитану команды Неринга не все равно, что произошло с человечкой этой ночью. Неужели из-за тех слов о наших двух командах, после чего он посчитал меня слабым звеном, которое стоит оберегать? Вряд ли, ведь прошлым вечером он признал совсем противоположное. Или же из-за моей пуговицы?» Или я сама сыграла в этом не последнюю роль? Тут к общежитию явился еще и Киран, так и не дав мне толком поблагодарить Рояна за помощь, потому что наш капитан порядком рассердился, услышав, что ночь у меня выдалась неспокойной, хотя сам он, по своим словам, отлично выспался. Поняв собственный промах, то, что мне помогало отбиваться от нежданных гостей совсем другая четверка, наш капитан взял и... накинулся на меня с упреками. Типичное поведение типичного высокомерного дракона. Вот что я ему на это сказала. Но негромко, не хотела, чтобы двое из команды Неринга увидели наш разлад. Правда, Кирана такое не остановила, и он продолжал меня отчитывать. «Так и знал, что тебя нельзя оставлять без присмотра», — заявил мне. И вот тогда-то я не выдержала. «Конечно», — сказала ему. «Это же я напала на себя саму и пыталась вынести дверь в свою комнату, а потом полыхнула себе огнем в окно, потому что внезапно обзавелась крыльями». Но стоило мне произнести последнюю часть фразы, как я осеклась. Так как внутри меня что-то ощутимо на нее откликнулось, шевельнулась, словно повернулась с бока на бок, после чего снова затихло. Возможно, заснула, а возможно, я просто сошла с ума. Но это чувство было вполне отчетливым, и оно вовсе не походило на танцы голодного желудка и изголодавшихся кишок, как заявила нам Кай, которая моментально встряла и произнесла примирительно. Все уже давно закончилось, и закончилось хорошо, так что давайте отправимся на завтрак. Сейчас не лучшее время выяснять отношения. Роэн молчал, не собираясь вмешиваться. Зато Киран посмотрел на меня взглядом победителя, хотя в чем именно он победил, мне было решительно непонятно. Но я кивнула, сказав, что ссориться и правда не из-за чего, и мы отправились в сторону главного корпуса. По дороге я пыталась вернуть ощущение чужого присутствия внутри, а заодно разобраться в том, что это могло быть. Старательно копалась в себе, выискивая что-то новое, но так ничего и не нашла не могла понять, откуда оно взялось и что могло дернуться во мне, когда я произнесла слово «крылья». «Крылья?» — негромко повторила я, но никто меня не услышал. Ни внутри, ни снаружи. Может, потому что, если возле общежития было еще сравнительно малолюдно, то чем ближе мы подходили к главному корпусу, тем все больше становилось зевак? До магических боев, а потом сразу же индивидуальных поединков, оставалось чуть больше часа, поэтому зрители уже стали впускать на территорию Академии. А еще им позволяли разгуливать, где вздумается, кроме той части, где располагался зверинец и находилась лаборатория Соргина. Заодно от зевак была огорожена дорожка, по которой студенты и участники могли попасть в главный корпус на завтрак, а оттуда уже на стадион. Кстати, на стадионе, по словам Кай, и откуда она только все это успела узнать? К тому времени успели возвести дополнительные трибуны, поставили палатки для команд и установили силовые барьеры, не пожалев на это артефактов из хранилища Академии. Но вместо того, чтобы бежать и занимать лучшие места на трибунах, вдоль дорожки выстроилось немало зрителей. Кто-то размахивал флагами Академии, время от времени подзывая их участников подойти. Просили у них автографы, и мы пару раз задержались, чтобы узнать, какова народная любовь к четверке роина. Надо сказать, она была довольно впечатляющая. А потом я увидела группу парней с флагом нашей Академии, которые еще и скандировали «Скаймор! Скаймор!» Громко и с энтузиазмом, которого я никак не ожидала услышать в Академии Неринга. «Ну же, подойдите к ним», — улыбаясь, сказала нам Кай. «Потому что Киран медлил, и я прекрасно понимала причину его сомнения. Приятно, конечно, когда у тебя есть группа поддержки, только вот все эти горячие болельщики были людьми. Все, без исключения». «Неожиданно», — пробормотал Киран. «Джолин, думаю, они тут по твою душу. А даже если нет, то все равно». Он не договорил, но я кивнула, после чего мы подошли с ним вместе. Парней было около дюжины, и все наперебой заявляли, что они прибыли на турнир со Скаймера, чтобы за нас поболеть, и желают нашей команде только победы. Потом принялись просить у капитана автографы для себя и друзей, для чего у них сразу же нашлись и перо, и чернильница, и листы с книгами, которые они просили Кирана подписать. Конечно же, обнаружился экземпляр на подписи для меня. «Одержал все это? Неро!» «Да, тот самый революционер со скаймера, который уже пытался втянуть меня в свои непонятные делишки». «Что тебе нужно на самом деле?» — негромко спросила я, дожидаясь, когда он раскрутит чернильницу. «Приходи сегодня вечером навстречу», — произнес он негромко. «Уверен, тебя уже тошнит от всего этого драконьего великолепия». И это он произнес с презрением в голосе. «Я обо всем тебе расскажу. Нам нужны такие, как ты, и твоя помощь движению будет как нельзя кстати». В этот момент Киран повернул голову и посмотрел на меня, словно заподозрил, что мы говорим вовсе не о победе нашей команды. «Где мне подписать?» — невинным голосом поинтересовалась я, обмакнув перо в чернильницу. «Вот тут», — ткнул пальцем в протянутый мне разворот книги «Революционер». «Для Неро и его друзей!» «Мы все это провернули!» Понизив голос, он кивнул на своих соратников с флагом Академии Скаймора. «Чтобы до тебя добраться!» «Конечно!» — улыбнулась я, после чего взяла и написала. «Для Неро и его друзей. Катитесь в задницу!» И подписалась Джойлин Грей. Сильное звено Академии Драконов Скаймора». Затем протянула ему книгу. Неро нахмурился, но я уже развернулась и вместе с Кираном отправилась к поджидающим нас новым друзьям из Неринга. И не оборачивалась до самых ступеней главного корпуса. Затем все таки не выдержала и посмотрела через плечо. Но ни Неро, ни его товарищи с плакатами в нашу поддержку уже не увидела. Возможно, они отправились на стадион и сейчас занимали места на трибунах, решив поддерживать нас и дальше. Хотя я серьезно в этом сомневалась. Скорее всего, они прочли мое пожелание, которое я написала в книге, а затем его исполнили. Убрались в Освояси не только из Академии Неринга, но и из моей жизни, поняв, что я не собиралась иметь никакого отношения к революционерам из Талмирана. Тут бы со своими проблемами разобраться. «Уже скоро мы добрались до переполненной столовой, в которую явились близнецы, и выглядели они, словно два довольных мартовских кота, направились к нашему столику, не забыв помахать на прощание своим девицам. К этому времени мы успели позавтракать, после чего, договорившись с Кайроином Роином встретиться после первых поединков, отсели с Кираном чуть в сторону и принялись прикидывать, что и как. Делали это и раньше, но теперь нужно было довести до ума план нашего первого боя» поэтому я изо всех сил постаралась выкинуть из головы революционеров и крылья хотя нет не смогла крылья произнесла я вслух еще раз но на этот раз значительно громче но никто внутри меня отзываться не спешил какие еще крылья поинтересовался киран а близнецы плюхнувшись рядом с подносами полными еды заявили что они готовы к любому моему плану хоть с крыльями хоть с хвостами им все равно все как ты скажешь джейлен добавил с полным ртом Лайн. Рейнер тоже смотрел на меня, а вовсе не на Кирана, дожидаясь моего вердикта. «Крылатые и огненные драконы из Академии Боревицы?» пояснила я. «Подопечные друга нашего декана. Вот кто будут наши первые соперники». Кстати, Кейлор Вейр, сам того не желая, оказался в организационном комитете, поэтому мы не видели его со вчерашнего утра. «Они вон за тем столиком», сообщил Киран, скосив глаза вправо. «Смотрят в нашу сторону». Затем тоже посмотрел. «Ну, что я могу сказать?» «Говори», — попросила я. «Противники нам выпали непростые. Я бы назвал их сильными, поэтому с ними будет непросто. Так что жеребьевка после первого экзамена, который мы выиграли, не сказать, чтобы была справедливой». «Разве?» — удивилась я. Четверка из Боревицы набрала всего 12 баллов против наших 100». «Не знаю, получили бы мы с Рейнаром даже 12», — засомневался его брат, «если бы нас заставили писать тот экзамен». «Вот и я тоже сомневалась». «В том-то и дело», — сказала всем. «В чем? полюбопытствовал Лайн. «В том, что наши соперники сильны физически и, подозреваю, неплохо магически одарены, но при этом они, скажем так, довольно прямолинейны», — вздохнула я, прикидывая, как объяснить свою мысль, но при этом не обидеть близнецов. «Не говорит же, что ума у той четверки явно маловато. Боюсь, братья могут воспринять все на свой счет, а нам сейчас не до обид. Поэтому драконы из Боревицы станут брать на храпом. Принялась развивать я свою мысль. Вряд ли они смогли правильно определить наши слабые стороны. Вместо этого посчитают, что им хватит собственной силы, чтобы одержать над нами верх. Да, думаю, именно так все и будет. Они сделают ставку на свою силу, прямолинейность и огненный дар, которыми нас и попытаются задавить. Парни переглянулись, а я продолжала. «Станут бить по тебе, Киран». Посчитают, что это самый верный ход. «Ну да, вывести тебя из боя, потому что ты самый сильный из нас». После этого я сдамся сама, ведь я человечка, что с меня взять? А близнецы продержатся лоб в лоб не слишком долго». «Мы можем не только лоб в лоб», — нахмурился Рейнер. «Конечно, я быстро пошла на попятную. Но я веду к тому, что действовать грубой магической и физической силой, думаю, привычная тактика той четверки. «Допустим, ты права», — немного подумав, согласился Киран. «И что ты предлагаешь?» «У меня есть кое-что на уме». Отозвалась я, но уже после того, как убрала присоску от заклинания прослушивания, прилетевшую со стороны команды Брегина, наших вторых соперников. Конечно, им тоже было интересно узнать, о чем мы разговариваем. «Давайте уже отыщем нашу палатку, судя по всему». Тут к нашему столу подошла Кай. «Ваш бой, как мы и думали, поставили на сегодня первым», – доложила она. «Думаю, нам пора отправляться на стадион. Мы идем вторыми, сразу же за вами. А до начала осталось около 20 минут. И мы пошли». Немного посмотрели на переполненные трибуны, затем быстро отыскали свою палатку, а в ней обнаружили нашего декана. Ивэйр выглядел порядком замученным, свалившимися на него новыми обязанностями. «Готовы?» – поинтересовался он у меня, а не у Кирана. И я увидела, как посерело лицо нашего капитана. Это означало, что такое не пришлось ему по нраву. Как и не понравилось Кирану то, что в столовой близнецы обо всем спрашивали у меня, а не у него. Но, если честно, мне было наплевать на его обиды. Успокаивать дракона я не собиралась. На это у меня не было ни времени, ни желания. «Почти», — отозвалась я. «А поступим мы вот как». После чего поведала четверке свой план. Уставилась на Кирана, готовая к его возражениям, но пусть капитан и выглядел недовольным, противиться он не стал. «Уверена, что сможешь такое провернуть?» — спросил он, и я кивнула, помедлив всего лишь долю секунды. Затем у нас было еще несколько свободных минут, за которые мы обсудили запасные варианты, после чего за нами пришли. Настало время первого боя этого турнира.